«Не все, Но они не такие, как у Энн. Им я могла бы объяснить». Она пожала плечами. «Так что вопрос не в этом. Угнетает сама мысль о расставании с этим лесным мирком, где все почему-то кажется возможным. Я просто боюсь решиться. На что-нибудь». Послышался слабый шорох. Ночная бабочка билась об абажур лампы. Диана взглянула на нее и снова опустила глаза. И потом возникает вопрос, может ли человек стать пристойным художником и одновременно <свести> вести нормальную жизнь? Вы не станете писать лучше, если будете вести ненормальную жизнь. Делать то, чего от меня хотят другие. Нет, вы должны делать то, что вы считаете нужным, а все другие пусть идут к чертям. Я не знаю, как отступить. В этом моя беда. Никогда не останавливаюсь на полдороги. А вот колледж бросили. Случай с колледжем совсем не в моем характере. Вы не представляете. Пыталась доказать, что я — это не я, а попала из огня да в полымя. Сейчас мне даже хуже, чем был Она задумчиво смотрела на свои колени. Комната освещалась только лампой, стоявшей за ее спиной на полу. Дэвид почти не отрывал глаз от ее затененного профиля. Их окружало ночное безмолвие. Точно они были одни в этом доме и во всей Вселенной. Он чувствовал, что зашел дальше, чем предполагал, в область неведомого и непредсказуемого. И в то же время все казалось странно закономерным. Это должно было случиться. Для этого были причины, пусть слишком несущественные, слишком неуловимые, чтобы их можно было предвидеть и теперь подвергнуть анализу. Ваш роман скверно кончился? Да. По его вине? В сущности, нет. Я слишком многого от него ждала. Он завистлив, не мог вынести, когда меня приняли в колледж э мне рассказывал». Дэвид помолчал, потом добавил. «Не очень-то я помогаю беседе». «Ну что вы, наоборот. Говорю банальности. Это не так». И снова тишина. Казалось, они в лесу, где невидимой птицы нет-нет, да и заведут свои трели, непрестанно перелетая с места на место. Она сказала. Энн обладает замечательной способностью к самоотречению. Никогда не вешает носа. Придет время — найдется человек, который оценит ее по достоинству, при всех ее странностях. Что будет, если она оставит вас здесь одну? Об этом я стараюсь не думать. Почему? Она опять ответила не сразу. Энн, последняя ниточка, связывающая меня... «С реальным миром?» И добавила. «Знаю, я пользуюсь ею, ее привязанностью, ее неустроенностью. Вечная студентка». Диана погладила ладонью спинку дивана. «Иногда я начинаю сомневаться, есть ли у меня вообще призвание». Она высказала вслух то, о чем в течение предшествующего дня не раз задумывался сам Дэвид. Он видел, что ее стремление принизить себя, показать, что она хуже подруги, имеет под собой почву. Видимо, физическая сторона ее отношений с Генри была глубоко противной ее невинной натуре. В этом смысле она считала себя порочнее Энн. В то же время ее по-настоящему угнетало отсутствие нормальных отношений, чувство самки, требовавшей... Он мягко заметил... Случай безнадежный если я вправе судить. Несерьёзная я. Мы даже говорили с ней на эту тему. Мы, мне кажется, это ваша удивительная честность по отношению к себе чревата опасностью. Понимаете? Надо дать волю интуиции. Не очень-то я верю в свою интуицию. Почему? Ну, хотя бы потому, что я росла единственным ребенком в семье. Не с кем было себя сравнивать. Плохо понимала своих сверстников. Так именно и случилось у меня сначала с Эн. Мы жили под одной крышей, но в течение многих месяцев я относилась к ней с неприязнью, считала ее обыкновенной потоскушкой. Но вот однажды я зашла к ней в комнату попросить чего-то и застала в слезах. Что-то стряслось с её сестрой, неприятность в семье. Мы разговорились, и она мне всё о себе рассказала. «Больше мы уже не вспоминали старые. Диана помолчала. «А вот с Томом — наоборот. Сначала я пожалела его. В глубине души он был ужасно неуверен в себе. Так бывает. В одном случае отворачиваешься от человека с золотым сердцем, а в другом — отдаешься душой и телом тому, кто этого не заслуживает. Потом я сделала еще одну попытку. После Тома. В колледже». Сошлась с одним первокурсником. Славный парень. Но ему нужна была только постель, как спасение от одиночества. «Может быть, вы слишком многого требуете?» «Ищу человека, который бы понял меня».